Эпилог. Царствование Петра I имело как положительные, так и отрицательные стороны. Внедряемое в приказном порядке подражание западу в одежде, манерах, образе жизни лишь разделило русское общество на две неравные части: знать, которая обязана была выполнять прихоти монарха, и остальное население, которого это в общем-то не касалось, если не считать создания пресловутых купеческих кумпанств. Конечно, создание регулярной армии требовало постоянного набора рекрутов, то есть отрыва преимущественно крестьян от семьи на 25 лет. Таков тогда был срок службы. Зато остальные могли быть уверены в том, что в самое неподходящее время боярин не начнет собирать своих крестьян в очередное исполчение с их же собственными лошадьми. Смерть Петра, не успевшего назвать преемника, положила конец большинству его начинаний. Посаженная на трон Меншиковым и гвардией Екатерина I могла называться императрицей лишь условно, поскольку как была неграмотной простолюдинкой, так ею и осталась. А провозглашенный после нее императором внук Петра I Петр II был еще слишком юн для того, чтобы править да и всю свою недолгую жизнь находился под чьим-то сильным влиянием. Сначала Александра Меншикова, потом, после Тихого дворянского переворота, князя Долгорукова и его сына Ивана. Из Петровских реформ самое важное значение имели создание сильной регулярной армии и флота, а также начало сооружения Санкт-Петербурга, превратившегося спустя десятилетия в один из красивейших городов мира. И еще красивая легенда. Пока всадник на вздыбленном коне простирает руку над землей русской, она непобедима.